Сохранить жизнь не представляется возможным. Чис провёл ночь на вонючем, материчном диване съёмной квартиры. Он спал и не спал. По крайней мере, отдохнувшим он себя совершенно не ощущал. "Какие новости?" спросил он у вошедшего в комнату полисуна. "Будет жить, хотя если бы в нормальную больничку было бы лучше. А колобок Да плевать, где она колпака, не стал слушать Чиз. Бабу нашли? Нет. Она дома не ночевала, ищем по связям. Ищите. Надо найти. Он сказал, что знает, где мозгун. Полесунский скептически усмехнулся. Может, блефанул? Я же поговорил с колпаком. Так вот, он сказал, что говорил этому парню, что мы ищем шефа, а тот и блефанул. Жить-то охота. Я лично так думаю, Чиз. У него надо спросить, у него самого найти и спросить. А морковка говорит, что... Я знаю, что они говорят, спылил Чиз. Марк с морковкой, а я своим глазам верю. Я видел его, как тебя, и не надо тут мне. И лом видел, и колобок, если уж на то пошло. Кстати, отправить колобка к Шепелю, распорядился Чиз. А как он объяснит ранение? Ну, пускай уж объяснит как-нибудь. А нам свой человек там нужен, крайне необходим. Мы их пощипали, но Шепель-то жив, и Пушкин, и даже Испанец. Все три башки дракона здравствуют. Ладно, сделаем. Плесун вынул мобильник, чтобы позвонить Майклу и передать полученное от Чиса распоряжение. И пусть квартиру сменят, сказал кисло поморщившись Чис. Как уйдёт Колобок сразу на Полежаевскую. Получив приказ, Колобок бросил карты и вскочил на ноги, однако боль резко полоснула по телу снизу вверх. Колобок застонал и опустился в кресло. Когда боль поутихла, Колобок уже не считал нужным выкрикивать слова возмущения, тем более в лицо Майклу, который ничего не решал. Сейчас боль уểmётся, и он уйдёт. Он тотчас же уберется отсюда. Он уйдет, конечно, но не для того, чтобы вернуться к Шепелю. Он еще в своем уме. Шепель и компания наверняка уже поняли, что их людей покрошили не просто так, что их бойцы, окружившие дом, сами оказались в окружении не случайно. Шепель, Пушкин и испанец сейчас, надо полагать, ищут виноватых. И ему, колобку беспризорному, остаться в стороне никак не получится. Ему-то уж непременно зададут некоторые неприятные вопросы. А чис подлец и дурак, он всех погубит и ребят из себя. И решение созрело спрятаться и пересидеть шумные кровавые события, только виду не подавать. Что ж, братаны, будем прощаться. А я отправляюсь во вражеский стан. объявил Колобок голосом торжественным и весёлым остаться жив сведемся а про себя подумал только вот вы-то вы же вряд ли уцелеете с такими-то командирами майкл словно прочитав его мысли мрачно проговорил чтобы встреча состоялась ещё и нам выжить надо а шансов маловато похоже ваши проблемы мысленно отрезал колобок а вслух сказал Майкл. Сделай мне перевязочку на дорожку. Что шепелю ты скажешь? А то двигает от себя картой и поднимаясь, поинтересовался Майкл. Не знаю. Что-нибудь придумаю. У вас тут штаны имеются, ну чтобы без крови и пулевых дырок. На твою задницу не всякие штаны напялишь, оценивающе оглядывая присутствующих, произнёс Майкл. Ворон. Да ему что не жалко. Но у нас рост, возразила Сорона, делая обиженное лицо. Ничего? Под огнёт снизу, перебил Майкл. А старца у вас, похоже, один диаметр. Решив спрятаться и пересидеть, Колобок позвонил троюродному брату Денису и договорился, что поживёт некоторое время у него. Договориться-то договорился, однако, выбравшись из Чебуречной на Ярославской и погрузившись в такси, он почему-то назвал свой домашний адрес. Впрочем, почему-то объясняется просто: пьян был, что называется, встельку и заявился в доставшуюся после смерти прабабки квартиру. Возясь с замком, он сообразил, что совершил ошибку, но сил на её исправление уже не было. Колобок проник в квартиру, и не зажигая света, докостылял до кровати и ухнул во мраке сна. Но случилось самое неприятное: Тотчас, как ему показалось, затрезвонил дверной звонок. Затих на какое-то время, потом завопил снова, теперь уже всерьёз и надолго. Колобок закрывался под одеяло, нырял под подушки, колобок затыкал уши и громко матерился. Колобок поролса, отстаивая своё право на покой, однако потерпел фиаско. "Убью!" проорал он, распахивая входную дверь. Однако убить звонившего Колобок не успел. Он получил мощнейший удар в челюсть и рухнул на пол. Сделав попытку подняться на ноги, нарвался на очередную зубоотёчную, не менее зубодробительную, нежели первая. "Вы где? Что надо, пацаны?" Колобок, закрыв лицо руками, попробовал рассмотреть незваных гостей меж неплотно сжатых пальцев и рассмотрел С этими нагло вломившимися к нему хамами он жил в квартире на Краснобогатырской. "За что? Прощены, я же свой!" "Бувайся, шнырь", приказали ему. "Шепелю расскажешь, какой ты свой?" Колобок и портрезвет не успел, как оказался перед Шепелем, исключительно неподготовленным и не заметил даже, как тот его расколол. Разговор только начался, а Колобок уже рассказывает собеседнику, как он лихо проник на охраняемую двумя бычарами территорию, как обезоружил их и спеленал наручниками, и как ловко действовал в дальнейшем. «И кто он был?» — вдруг прервал его шепель. «Кто?» «Тот мужик». «А этот?» — Колобок попытался сосредоточиться. «Не знает никто. Марка-марковка говорят, что он на босса похож. Но они его в темноте видели, в лунном свете фонарей. А я, ты мне поверь, как тебя вот сейчас. Вот я, а вот ты, ну, точнее, он. Хотя есть у них что-то общее, я тебе скажу. Шипель задумался, а потом произнёс: "Ладно, разберёмся. Я могу помочь", похвалился Колобок. "Направь меня к Чису опять, а не ведь ищут того Кента". Будешь иметь информацию с первых рук из моих?» Шепель скривился в усмешке. «Ты свое откукарекал, ты на вышку набегал. Шохранить тебе жизнь не представляешь возможным». Колобок испугался, и выражение пьяной удали стремительно сползло с крутых овалов его щек. «Как? Я же... Я же верой и правдой...» рискуя жизнью. И я меня же ранили, меня враги подстрелили. Колобок принялся задирать штанину. Ребята, жижини свои положи. А ты, шушонак, даже не позвонил ни разу. Ты не предупредил о ловушке. Да я же не знал. Меня вызвали и велели, а что почём? Мне поставили задачу и Колобок уже почти трезво и растерянно смотрел на Шепеля. Ему хотелось жить. Он хотел остаться в живых, но совершенно не представлял, какие слова он сейчас должен произнести. Не знал даже, существуют ли такие слова в русском языке. Я не имел никакой возможности. У меня телефон забрали. Посадили в машину и забрали телефон. Шепель, продолжая усмехаться, поднялся. И молча покинул комнату. Колобок метнулся следом, однако дверь с шумом захлопнулась перед его носом. Мгновение спустя раздался звук проворачивающегося в замке ключа. Колобок подбежал к окну и наткнулся взглядом на сурово квадратные ячейки решётки. Он попал. Круто попал.